Очень хорошо, герцог. Все порученные мне дети имеют цветущее здоровье, так как пользуются внимательным уходом. Повторяю вам, мальчик не должен умереть. Я буду изредка навещать его. Сделайте одолжение. Примите тысячу фунтов на временные издержки. Извините, герцог. Порядки моего института требуют соблюдения некоторых формальностей, сказала Мария Галь. Говоря это, она взяла со столика большую книгу и тяжелую серебряную чернильницу и поставила их на зеленый стол. Незнакомец с недоверием смотрел на реестр и гладил свою взъерошенную рыжую бороду. Мария Галь открыла книгу и достала перо. Как зовут мальчика, господин герцог? — Пишите. Хуан Картина. Так это маленький испанец. Скоро в моем институте будут дети всех наций. Ваше местожительство, господин герцог Герцгмедина, Оксфордская улица 10. Но вы не хотите вписывать сюда ваше имя, но это необходимо. В случае внезапной болезни мальчика я вам дам знать. Лучше запомните мой адрес. Там мой дворец. В случае чего, дайте знать мне или моему верному камердине Джону, Но никак не остальной прислуги. Мария Галь холодно улыбнулась. Ваше желание будет исполнено, господин герцог, — сказала она твердым голосом. В этом случае я также строго держусь слова, как и в отношении тайн. Мои уста еще никогда не раскрывали доверенные мне тайны. Это мое первое правило. мой могила с этой минуты дитя поступает в мое полное распоряжение, и имя картина никогда не будет произнесена. Джон Галь так будут звать мальчика, пока он у меня. Прекрасно, но помните, он не должен умереть. Он для меня очень дорог и незаменим. Ваше приказание будет исполнено в точности, господин герцог. Когда герцог Стал одеваться, ребенок громко заплакал и опять стал звать тётю Долорес. Воспитательница приласкала его. Герцог еще раз поклонился. Мария Галь проводила своего знатного гостя до лестницы. Читатель верно узнал в нем бывшего управляющего Эндема. Проводив герцога, Мария Галь вернулась в гостиную и позвонила. Старая служанка тихо отворила дверь и просунув в нее голову, Отведи мальчика в отделение для старших, приказала воспитательница. «Пришел ли мистер Фултон? Мистер Эдуард только что вернулся и пьет чай, ответила старуха и, взяв мальчика за руки, вышла с ним из комнаты. Мне кажется, что этот господин Герцгаммедина таинственная личность, сказала про себя Мария Галь. Вряд ли это его мальчик, а сам он только искатель приключений. У него все манеры герцога, и он хорошо заплатил. Да, в судьбе этого ребенка скрывается какая-то большая тайна. С этими словами Мария Галь отправилась в зал. Было уже поздно, но ей нужно было переговорить об очень серьезном деле со своим поверенным Эдуардом Фултоном, которого все считали ее любовником. Она нашла его в зале за чайным столом. Эдвард Фултон был мужчина лет 34 с тёмно-рысой бородой. На его лице были следы бурной и беспорядочно проведенной молодости. Тусклые, впавшие глаза, выдающиеся скулы на отекшем лице, лоб, доходящий до темени, так что волосы были только на затылке. Словом, все черты лица его носили отпечаток грубости и непреклонной решимости. Он что-то пробормотал в ответ на поклон вошедшей Марии Галь и продолжал прихлебывать из стакана чай. Ты был, у вроде Мортон?» — тихо спросила она, подходя к столу. Да, был. Она заставила меня долго ждать. Держу пари, что в это время у нее был принц. Я слышал, как она расспрашивала обо мне в передней. Может быть, она боится возвращения лорда Ну, а какой ответ она тебе дала? Я обещал в эту же ночь избавить ее от страхов. Она дрожала, боялась, но больше она не будет дрожать. В эту ночь. А сколько она заплатит тебе за то, что ты избавишь ее от ребенка? Две тысячи суверенов. Половину она уже заплатила, отвечал таинственный товарищ воспитательницы. Я пошлю спать старую боб. Ты так молчалив, Эдуард. У меня есть предчувствие, что это дело повлечет за собой неприятности для нас с тобой. Цена слишком низка, тем более что это ребенок принца.